Пятое. Вначале была учеба. Приехал из Алматы в Москву, рискнул, замахнулся на биофак МГУ. Армия не досчиталась очередного обормота. Жили втроем в одной комнате. Шурик Макаров, Жека полойка и он, Корто, который никаким Корто тогда не звался, а звался Денисом Сельяновым. вообще научила спать под телевизор, под гитарное треньканье изучать особенности строения крокодильева глаза, караулить картошку на этапе варки, полусырую выловят и сожрут. Лопали ее изо дня в день с кефиром. Денег не водилось, подрабатывать было некогда, учебы через край. Какие уж там девушки. Потом эспирантура и слушок. Двум лучшим светит стажировка во Франции. Но эти двое должны изъясняться по-французски. Корто выбрал в сообщнике Шурика Макарова. Вставали в шесть и зубрили. «Париж или Алмата? При таком раскладе и в 4 утра подскочишь».